Глава 10. Еще дня два или три меня держали в постели и обращались со мной как с ребенком. Впрочем, я не возражал. Последние несколько лет мне просто не доводилось отдыхать по-настоящему. Болячки заживали, и вскоре мне предложили, вернее, приказали делать легкие упражнения, не покидая палаты. Потом как-то заглянул старик. «Ну-ну, симулируешь, значит». Я залился краской, но все же нашелся. Какая неблагодарность, черт побери. Достань мне штаны, и я тебе покажу, кто симулирует. Остынь. Старик посмотрел мою больничную карту. Потом сказал Дорис, сестра, принесите этому человеку шорты. Я возвращаю его на действительную службу. Дорис уперла руки в бока и заявила, вы, можете большой начальник, но здесь ваши приказы не имеют силы. «Если лечащий врач, хватит. Принесите ему какие-нибудь подштаники». «Но...» Старик подхватил ее на руки, поставил лицом к двери и, хлопнув по попке, сказал быстро. Она вышла, недовольно бормоча, и вскоре вернулась с доктором. «Док, я послал ее за штанами, а не за врачом», — добродушно сказал старик. Тот юмора не оценил и ответил довольно холодно. «А я бы попросил вас не вмешиваться в лечебный процесс». И не трогать моих пациентов он уже не ваш пациент я возвращаю его на службу да сэр если вам не нравится как я справляюсь со своими обязанностями я могу подать в отставку старик парировал тут же прошу прощения сэр иногда я слишком увлекаюсь и забываю о принятом порядке вещей не будете ли вы так любезны обследовать этого пациента если его можно вернуть на службу «Он нужен мне как можно скорее». У доктора на щеках заиграли желваки, однако он сдержался. «Разумеется, сэр. Он долго изучал мою карту, затем проверил рефлексы. Ему еще потребуется время, чтобы восстановить силы, но можете его забирать. Сестра, принесите пациенту одежду». Одежда состояла из шорт и ботинок, но на базе все были одеты точно так же. И признаться при виде людей с голыми плечами без паразитов у меня даже на душе становилось спокойнее, о чем я сразу сказал старику. — Ничего лучше мы пока не придумали, — проворчал он, — хотя база теперь напоминает пляж, полный курортников. Если мы не справимся с этой нечистью до зимы, нам конец. Мы остановились у двери с надписью «Биологическая лаборатория». Не входить. Я попятился. «Куда это мы идем?» «Взглянуть на твоего дублера, на обезьяну с твоим паразитом!» Так я и думал. «Нет, шувольте!» Я почувствовал, что дрожу. «Послушай, сынок, — терпеливо сказал старик, — тебе нужно перебороть себя, и лучше будет, если ты не станешь уходить от встречи. Знаю, тебе нелегко. Я сам провел несколько часов, разглядывая эту тварь и пытаясь привыкнуть к ее виду. «Ты ничего не знаешь, не можешь знать!» «Меня так трясло, что пришлось опереться о косяк!» «Да, видимо, когда у тебя на спине паразит, это все воспринимается по-другому!» «Джарвис!» Он замолчал. «Вот именно, черт побери, по-другому!» «И ты меня туда не затащишь!» «Нет, я не стану этого делать!» Но, очевидно, врач был прав. «Возвращайся, сынок, и ложись обратно!» Старик шагнул за порог. Он сделал три или четыре шага, когда я позвал. Босс. Старик остановился и повернулся ко мне с непроницаемым лицом. «Я иду», — добавил я. «Может быть, не стоит?» «Справлюсь. Просто это трудно. Вот так сразу. Нервы». Мы пошли рядом, и старик участливо взял меня под локоть. Прошли еще одну запертую дверь и очутились в помещении с влажным теплым воздухом. Обезьяну поместили в клетку. Ее торс удерживала на месте сплошное переплетение металлизированных ремней. Лапы безвольно висели, словно она не могла ими управлять. Обезьяна подняла голову и зыркнула на нас горящими ненавистью и разумом глазами. Затем огонь во взгляде угас, И перед нами оказалось обычное животное, в глазах тупость и боль. «С другой стороны», — тихо сказал старик, — «я бы не пошел, но он все еще держал меня за руку». Обезьяна следовала за нами взглядом, но ее тело надежно удерживало рама с ремнями. Зайдя сзади, я увидел хозяин, тварь, которая, бог знает сколько, ездила у меня на спине, — говорила моим языком, думала моим мозгом. Мой хозяин. Спокойно, — сказал старик. Ты привыкнешь. Отвернись пока, это помогает. Действительно помогло. Я несколько раз глубоко вздохнул и попытался сдержать бьющееся сердце, потом заставил таки себя смотреть на паразита. Ужас, собственно, вызывает не сам его вид. И дело не в том, что ты знаешь о способностях паразитов То же самое чувство я испытал и в первый раз, еще до того, как узнал, что это за твари, Я попытался объяснить свои мысли старику, и он кивнул, не отрывая глаз от паразита. Да, у других то же самое. Безотчетный страх, как у птицы перед змеей. Возможно, их основное оружие. Он отвел взгляд, словно даже его дубленые нервы не выдерживали такого зрелища.